глава двадцать четыре правда и спокойствие похоже этот снег будет идти вечно говорю я мои губы в нескольких дюймах от окна от моего дыхания запотевает стекло солнце наполовину скрыто тусклыми серыми облаками и все же ему удается отражаться от снега и он искрится мне никто не отвечает в комнате отдыха все погружены Собственные мысли, проблемы и боль. У каждого своя история. Я отвожу глаза от улицы и осматриваюсь. Напротив меня сидит женщина. Та самая, что сидела рядом с притворной мамашей во время сеанса групповой терапии. Она смотрит на улицу. Она не открывала рта с тех пор, как села, а это было три часа назад. Ни улыбки, ни слез, ничего. Я хочу услышать ее историю. Хочу понять, что привело ее сюда. Я могу гадать весь день, но уверена, что никогда не узнаю правду. Я выдыхаю и барабаню пальцами по столу. Здесь тихо, но это не очень хорошо. От подобной тишины болят уши. Время тянется мучительно медленно, отчего кажется, что в любую секунду можно сойти с ума. «Нам отсюда никогда не уйти», небрежно замечаю я. Женщина... Не говорит ни слова. Но я продолжаю наш односторонний разговор. Мы все здесь только теряем время и никогда не сможем его вернуть. Она моргает и называет меня сумасшедшей, но я думаю, это просто способ показать, что она слушает. Мне кажется, она согласна со мной. «Что у вас там?» — спрашиваю ее я. Нет ответа. «У вас есть семья? Вас ждут друзья?» Она медленно моргает. Я устала пытаться расшифровать ее моргание, и поэтому сдаюсь. Мы сидим молча. Бог предлагает каждому разуму выбор между истиной и покоем. Возьми то, что пожелаешь. У вас никогда не будет и того, и другого. Я поворачиваю голову. Притворная мамаша сидит за столом напротив меня и смотрит на своего грёбаного пластикового пупса. «Что?» «Это сказал Ральф Уолда Эмерсон», — говорит она, лаская пластиковую щеку малыша. «И он прав. Мы не можем иметь и то, и другое. Мы должны выбрать что-то одно». Я поворачиваюсь на стуле. Моя спина касается стены. Я складываю руки на груди. «И вы считаете, что нам всем хочется и того, и другого?» «Как вам сказать?» — медленно говорит она. «Мы все еще здесь, не так ли?» От ее слов мое сердцебиение замедляется. Я глотаю застрявший в горле комок. «И давно вы здесь?» спрашиваю я. Она смотрит на меня. Ее ярко-голубые глаза словно прожигают меня насквозь. Пусть она чокнутая, но я вижу знания, до которого далеко моему собственному. Знания, которые могут дать только опыт и боль. «Три года», говорит она. Это место, это тюрьма, ее дом. Большинство проводят здесь всего несколько месяцев. Они прекращают бороться со своими истинами. Они принимают их такими, какие они есть, и уходят отсюда. Я поднимаю голову. Мне не нравится, куда идет разговор. А вы, спрашиваю я, где ваша истина? Она указывает на окно. Где-то там. Три года назад. Она была мне не нужна. Не нужна и сейчас. Я сажусь на своем стуле прямо, в двух шагах от меня человек, которым я боюсь стать. Я не хочу быть запертой в Фаерфаксе до конца моих дней. Я не дам этому случиться. Притворная мамаша многозначительно улыбается и наклоняется ближе ко мне. Я откидываюсь назад. «Твоя правда тоже где-то там, не так ли?» говорит она Я встаю. Мой стул громко скрипит. Притворная мамаша смотрит на своего ребенка, но вместо того, чтобы спеть пластиковому пупсу, нежную колыбельную, она поет старый гимн, от которого у меня по спине пробегает озноб. Она окончательно чокнулась. Все вокруг меня чокнутые. Я медленно выхожу из комнаты и, оказавшись в коридоре, ускоряю шаг. Я не такая, как они. Я это точно знаю. Дверь со стуком захлопывается за мной. Я быстро оглядываю комнату. От Соланы сегодня здесь нет. Я шагаю и представляю себе замёрзшую сосульку, всё ещё свисающую, с хилой голой ветки. Несмотря на мороз и сильный ветер, она отказывается падать. Я падаю на кровать и смотрю в потолок. «Ты не сумасшедшая!» — громко говорю я. «Ты здесь!» «Не на всю жизнь!» Я судорожно втягиваю в себя воздух. «Ты не одна из них!» Мне кажется, что я, наконец, начинаю понимать, сколько времени потеряла. Я знаю, что оно прошло мимо меня, но понимание, в конце концов, сокрушает и давит меня, словно товарный поезд. Я могу мечтать, могу представлять себе разные образы и надеяться, но это ничего не изменит. И самое страшное — то, что я знаю, знаю, что в этой истории есть что-то еще. Еще один поезд несется прямо на меня на бешеной скорости. Тем не менее, я его не вижу, лишь слышу, как слегка содрогается земля, как рельсы дребезжат под моими ногами. Слышу его пронзительный свисток. Но я не могу сдвинуться с места, а могу лишь надеяться, что умру в считанные секунды, когда он собьет меня. «Я не сумасшедшая!» — повторяю я. «Я не сумасшедшая!» «Я не сумасшедшая!»